Глава 22. Снова в протоку. Перед тем, как лезть в воду, делаем привал. Отдыхаем, прислушиваемся. Где-то слева, не слишком далеко от нас, бандитский лагерь. Впереди справа вдруг слышится всплеск воды, счастливое похрюкивание. Пора двигаться дальше. Входим в воду. Похрюкивание сменяется ворчанием, переходящим в сдержанное рычание, хлопки и почесывание. Я представил здоровенную обезьяну, которой мы помешали принимать водные процедуры. Это ее проблемы, не наши. Нам надо идти. А для непонятливых у нас есть инструмент убеждения. На плече болтается. Протока настолько широкая, что вполне сойдет за реку. конца и не видно, уходит от нас в направлении порт Харкорта. Это нам только в плюс. По воде идти гораздо проще. Это не через корни скакать. Глубина по пояс. Мы полуплывем, полуползем на четвереньках, чтобы не сильно выделяться. После забега с препятствиями вода обволакивает тело приятной свежестью и даже негой. Решаем добраться до нормальной глубины, там отдохнуть и постираться. В смысле оттереть грязь со штанов. Ползем уже часа два, а глубины все не видно, не слышно и лодок. В итоге находим глубину, и даже место вроде подходящее, зеленый островок, при ближайшем рассмотрении оказавшийся деревом, растущим неподалеку от правого берега. Только собираемся раздеться, как со стороны, откуда мы пришли, метрах в трехстах от нас взрыв. Прижимаемся к дереву и замираем. В отдалении слышен разговор, плески по воде. Похоже, рыбаки глушат рыбу. Хорошо бы нам за рыбу не сойти. Куда их черт дальше понесет, неизвестно. Постоянно оглядываясь, быстро гребем оттуда. На исходе третьего часа Добираемся, наконец, до поперечной протоки, впадающей справа. Глубоко. Сливаю остатки воды из бутылки, загоняю ее под майку. Автомат за спиной. То ли устал, то ли течение сильное, но плыть тяжело. Автомат тянет вниз. С облегчением нащупываю под ногами грунт. Оглядываюсь назад. Хорошо идем. Отмахали уже столько же, сколько за два предыдущих дня. А еще не утро. Подсветка города видна уже яснее. Она провеет нас по ходу движения. Река уходит влево, но прямо на город отходит рукав. Становится совсем мелко. Поднимаемся и, стараясь громко не плюхать, бредем в левый рукав протоки. В воде уже давно болтаемся. Как бы не переохладиться Пора немного передохнуть и осмотреться, заодно и отжать мокрую одежду. Заползаем за мангровый куст. Стоп. Воды-то у нас нет. Отправляю Костю обратно к протоке с течением. Он уходит. Вокруг звенящая тишина. Любое движение на воде хорошо слышно. Отжимаю майку и брюки и снова одеваюсь. Возвращается с водой Костя. Тоже отжимается. Пытаемся прикинуть, сколько у нас еще времени до рассвета, но поскольку места сколько-нибудь пригодного для ночлега не видно, решаем продолжать путь. Протока попалась очень мелкая, и не поплывешь, и быстро не пойдешь, шумно слишком. идем вдоль зарослей, как можно тише совсем бесшумно не получается вокруг стоит абсолютная мертвая тишина с протока изгибается мы проходим поворот и глазам открывается сказочный вид точнее картина из страшных сказок широкая гладь черной воды из которой местами торчат корявые сухие деревья и сидящие на них вороны. Ощущение такое, как будто где-то рядом змей-горыныч или чудище поганое. Постепенно глубина увеличивается, а вместе с ней появляются завалы из корней и затопленных стволов деревьев. Приходится нащупывать практически каждый шаг. Руками это делать проще, поэтому снова окунаюсь в воду. Но Костя замерз, и в воду лезть не хочет. Пытается идти по поотмели, хотя прокладывать дорогу там гораздо труднее из-за глубоких ям и коряг. Плыть мне проще. Советую Косте найти палку и прощупывать путь. Нам в этих корягах только вывихов и растяжений не хватало. Большой прогресс. Костя увидел две мачты с красными огнями. Я их не вижу, поэтому разделять его радость пока не спешу. Но, правда, зрение у меня хорошо подсело. Стоячая вода заканчивается, и мы выходим к разветвлению с достаточно хорошим течением. По идее, нам нужно переправляться на тот берег и продолжать идти на огни города. Но, оценив расстояние до другого берега и скорость течения, мы пришли к выводу, что доплыть туда будет далеко непросто. И, скорее всего, Почти невозможно. Костя предложил попробовать поискать переправу выше, по нашей стороне. Еще около часа мы скакали через топляки и, наконец, выбрались на твердую почву. Примечание. Топляк, затонувшее при сплаве бревно. Ощущение ненормальности места не пропало, а даже усилилось. только если сначала оно у нас ассоциировалось со страшной сказкой, то теперь, когда мы выбрались на берег, показалось, что мы в эпицентре применения какого-то химического оружия, практически никакой растительности, гнетущая, тяжелая энергетика. Казалось, что в этом месте произошло что-то очень страшное. Мы прошли не меньше километра от воды когда стала появляться первая скупая растительность. Зато создалось успокаивающее ощущение, что мы попали на тропу, и она ведет в нужном нам направлении. Только вот если есть тропа, то по ней кто-то ходит. А встречаться с кем бы то ни было в наши планы не входило. Поэтому как только появились мангровые заросли, Я предложил свернуть и пойти параллельно тропе. Легче всего, конечно, оказалось свернуть. Углубившись в джунгли метров на пятнадцать, мы в очередной раз столкнулись с необходимостью тщательного поиска пути. Вокруг стеной стояли мангровые корни. В их хитросплетении обнаружить хоть какой-то путь было очень тяжело. Вообще-то, в этот день мы отмахали уже прилично, и пора было подумать об отдыхе. Но нас снова ждал неприятный сюрприз. На этот раз в виде дико кровожадных комаров. Попав в очередной тупик из переплетенных корней, мы решили сделать остановку. Я повалился на землю, не обращая внимания на холодные лужицы. Сразу же надо мной загудели комары. Это было необычно. За все мое время пребывания в Нигерии я уже привык, что комары здесь практически бесшумные, а тут как домой попал, на речку. Я извлек полиэтиленовый пакет, который прихватил с собой, из палатки, среди всего прочего, и натянул на голову. Количество зудящих насекомых резко сократилось. кость уже комары жрали нещадно. так что долго валяться нам не удалось. Я не без труда после ряда неудачных попыток сумел прорваться через заслон корней, и мы вновь пошли вперед. Должен признать, что если брать чистое передвижение по мангровым зарослям, то этот участок был, пожалуй, самым сложным. сплетение корней местами были практически в человеческий рост. Где-то приходилось карабкаться по корням, балансируя как канатоходцы, где-то растягиваться в шпагате, а в других местах нужно было подтягиваться и переваливаться на животе. После часа пути я предложил снова поискать место для ночлега. Поскольку наши джунгли оказались разросшимися мангровыми зарослями, место я высматривал еще где-то около часа. Сухой земли не было нигде. Наконец закончились переплетения вместе с ними и силой. Я бурчал про себя на Костика, который, казалось, шел не уставая. Перед нами в свете луны открывался практически фантастический пейзаж. Луна подсвечивала верхушки зарослей, а ниже, в серебристой тени, угадывались проходы в корневых сплетениях. Костя на мокрую землю ложиться не хотел, но сухое место найти никак не удавалось. Мне удалось отыскать развилку из толстых мангровых ветвей, которую я и предложил в качестве места для остановки. Сам стал пристраиваться на земле. Это оказалось не так-то просто. Вытянуться во весь рост не удавалось из-за окружающих корней. Да еще холодные лужи на земле. Костью опять грызли комары. Я отдал ему свой пакет, а сам наломал тонких веток с листьями и сделал себе ложе. Особенно это не помогало, и, помучившись пару часов, мы решили снова продолжать путь. С ориентирами стало совсем плохо. Подсветки не было видно из-за высоких зарослей. Не было также слышно никаких звуков, которые могли бы нам помочь. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Туда, где вода отходит обратно в океан. Шли до самого рассвета, пока нам в голову не пришло озарение, что мы идем неверным путем. Повернули назад, и в рассветных сумерках продолжили путь. Наконец, ориентация была потеряна окончательно, и мы с Костей разошлись во мнении, куда идти дальше. Решили остановиться, немного отдохнуть и дождаться восхода солнца. Комаров было не так много, как ночью, поэтому очень скоро мы провалились в сон.